Алекс Найт Жена для синей бороды Глава первая Снег был везде. Валил с неба, затмевая взор. Проникал под одежду, мешал бежать. Я тонула в глубоких сугробах. Падала, но поднималась вновь. «Бежала, что есть силы. Или, скорее, пыталась бежать. Но в глубине души понимала, что уже не спастись, не спрятаться. Я не сумела скрыться и теперь погибну». Карета осталась на дороге далеко позади, а я углублялась в зимний лес. Преследователь приближался. Я слышала его учащенное дыхание». Кажется, даже чувствовала голодный, полный торжества взгляд на спине. А силы подводили. В очередной раз, рухнув в сугроб, я не смогла подняться. Тело трясло от усталости и страха. Несмотря на мороз, кожу покрыла испарина. Холодный пот ужаса стекал по позвоночнику. Кажется, вот он, конец. «Как же я могла быть такой глупой и доверчивой?» И зачем пошла в ту комнату? Знала же, что нельзя. Понимала, что правда все разрушит. И все равно взяла тот ключ. Открыла ту дверь. Переступила порог, чтобы столкнуться с неприглядной истиной. Лучше бы оставалась в неведении, тогда бы я не оказалась здесь, в снежном лесу, обессиленная и отчаявшаяся. «Пожалуйста». Замерзшие губы еле шевелились, но он не слышал. Из глаз полились слезы, когда мужская рука сжала волосы, рывком намотала их на ладонь. Я закричала, когда меня дернули наверх. Над горлом поднялся нож, отразив лицо убийцы в идеально гладком лезвии. «Это же... ты?» Незадолго до этих событий. «Какая сегодня замечательная погода, Изабель!» Жерар, мой жених, довольно улыбнулся, но смотрел не на небо и окружающий нас зимний парк, а на меня. Я и сама залюбовалась им. Мне повезло. Красивый, статный, воспитанный, из хорошей семьи. Наш брак договорной, но это вовсе не помешало нам узнать друг друга и полюбить. Снежинки припорошили соболиную шапку и пальто Жерара. С улыбкой смахнула их, а потом, осмелев, коснулась и его щеки. Жерар сжал мою ладошку, улыбнувшись светло. Свадьба была назначена на лето, а я уже не могла дождаться того дня, когда смогу назвать Жерара мужем. «Спасибо, что позвал меня на прогулку». Лицо запылало от смущения. Я отдернула ладонь отвернувшись от Джерара. Как назло, погода сегодня стояла теплая для середины января, и мороза не хватало, чтобы остудить мои пылающие щеки. Жерар прав. Очень красиво. С неба сыпали фигурные снежинки, опускаясь на лицо, смешно щекоча нос. Снег облепил темные скелеты деревьев. Шапками осел на ветвях зеленых елей. Дышалось свежо и свободно. Мелькнуло сумасшедшее желание пробежать по дороге, смеясь, как в детстве. Скинуть руки и ловить снежинки языком. Но я лишь любовалась зимними красотами. Подобное поведение недопустимо. Ощущение снежинок на языке осталось в далеком детстве. Жерар подставил руку, чтобы я на нее оперлась и мы продолжили свою неспешную прогулку по городскому парку. Точнее, попытались продолжить. Кто-то вдруг схватил меня за вторую руку, останавливая. Резко дернул и развернул. Мой взгляд сначала уткнулся в серебряные пуговицы пальто на широкой груди мужчины. Но медленно рассматривать человека, что так бесцеремонно вторгся в идиллию зимней прогулки, мне не дали. Мужские пальцы грубо обхватили подбородок, запрокинули голову, заставляя меня посмотреть в глаза незнакомца. Ярко-синие. Они напоминали сапфиры, сияли гранями и затягивали в свой омут. И я утонула в них, забывшись на долгие мгновения вечности. Опомнилась я не сразу. Лишь когда раздалось недовольное покашливание Жерара, «Герцог Легре, я требую, чтобы вы отпустили мою невесту!» «Легре?» Глаза расширились от испуга. Огромных трудов стоило подавить вскрик. Только сейчас я рассмотрела его лицо с резкими чертами и густыми бровями, нависающими над необыкновенными глазами. Квадратную челюсть прикрывала аккуратная борода. Черная, с необычным синеватым отливом. Мы никогда прежде не встречались, но я знала, кто передо мной. Слава идет впереди герцога Доминика Легре, уважаемый королем род. А сам герцог обладатель множества титулов. Но знали его не поэтому. В городе ходило множество противоречивых слухов о хозяине Грифониева гнезда, одинокого замка на скале. Последний из них о том, что герцог зверски убил свою любовницу. За глаза его называли «синяя борода», и это имя вселяло ужас в сердца жителей города. Хватка на подбородке ослабла. Я сразу отпрянула от мужчины, не сумев сдержать судорожного вздоха. И, наверное, только то, что Жерар поддержал меня за плечи, позволило устоять на ставших вдруг ватными ногах. «Что вы себе позволяете?» Зло спросил Жерар. «Ваше имя, юная леди?» Холодно произнес герцог, поправив трость на сгибе локтя. «Изабель Лакруа!» Ответил за меня Жерар. «Но для чего вам ее имя?» Герцог вновь проигнорировал вопрос Жерара. Синие глаза прищурились, оглядывая меня задумчиво. «Лакруа!» Лакруа, протянул он. Твердые губы в обрамлении синеватой бороды дернулись в подобие улыбки. «Знаю такой род!» И подбросил трость, перехватив ее в полете второй рукой. Он кивнул каким-то своим мыслям, а на меня смотрел уже с предвкушением и хищным азартом. Почему-то возникла ассоциация с охотником и жертвой. От подобной параллели стало совсем не по себе. «До встречи, Изабель!» Отцелютовав мне тростью, синяя борода обогнул нас и продолжил свой путь. А мы с минуту стояли, глядя ему вслед. «Что это было?» Дар речи не сразу, но все же вернулся ко мне. И даже сердце начало успокаиваться. «Не знаю», — помрачнел Жерар. «Не нравится мне это». «И мне». После появления Легре разговор уже не клеился. Пройдя насквозь через парк, мы вышли к дороге, где Жирар нанял экипаж. Кажется, он волновался, потому что предпочел доехать со мной до дома. И только убедившись в том, что я вошла в особняк своего рода, он велел кучеру трогать. «Изабель!» Голос матушки настиг из-за спины. Заставил испуганно подпрыгнуть на месте. После встречи с этим пугающим Легре нервы меня подводят. «Да, матушка». Я обернулась, стараясь скрыть свой испуг. Но она была так взволнована, что и так бы не обратила внимания на мое состояние. Таира Лакруа сегодня предстала в красивом платье в синих оттенках. Рыжие волосы были собраны в сложную прическу. «У нас гости?» – предположила я. Губы матушки расплылись в улыбке, подтверждая мою догадку. «Скорее приведи себя в порядок и спускайся. Тебя ждет сюрприз». Спорить я не стала. Все равно бесполезно. Потому, сбросив шубу, меховую шапочку и сапожки, я поспешила к лестнице, чтобы подняться в свою комнату. О личностях гостей могла только предполагать но раз мама так взволнованно решила выбрать свое любимое платье. Изумрудный бархат подчеркивал рыжину волос и тонкую талию. На сложную прическу времени не было, поэтому я лишь заколола их на затылке. После чего поспешила вниз. Лучше бы не спешила. А вот и Изабель. Матушка широким взмахом руки указала на меня, только появившуюся в дверях гостиной а я застыла ледяной статуей, пригвождённая к месту синим взглядом Легре. Мужчина сидел в кресле напротив моего отца. Чёрный костюм, расшитый золотыми нитями, сидел по фигуре и подчёркивал широкий разворот плеч. Чёрные с синеватым отливом волосы средней длины длинные были отброшены назад. А взгляд следил за мной. Скользил по телу так откровенно, что я ощутила себя голой. «Дорогая, ты не представляешь, что произошло!» Матушка резко умолкла под действием предупреждающего взгляда отца. Он редко бывал строг, но, наверное, при высоком госте не хотел ударить в грязь лицом. «Изабель, герцог Легре, попросил твоей руки».